Глава 36. В подземном лабораторном комплексе по выращиванию и улучшению химер царили хаос и паника. Весь комплекс заполнили бессмертные призраки, не знающие усталости. Они сметали любое сопротивление химеры-вампиров. Сергей же освобождал пленец, велел им молчать и следовать за ним, и мол кто отстанет, останется здесь навсегда. Где эвакуационный выход, мужчина знал, все же сам пришел по нему. Туда и повел пленец, на пути сжигая все и вся. Лаборатории, заводы, склады, врагов. А когда добрался до Чанов, в которые ныряли химеры, оказался приятно удивлен. Все было заморожено, разве что кроме некоторых вампиров, но их сейчас добивали призраки. Вампиры магии как могли отбивались, но враги попросту пёрли со всех сторон, а их латы великолепно защищали от магии. «Впереди всё чисто, но к замку стекается армия, и их очень много», — заявила появившаяся Элли. «Что-нибудь придумаем», — Сергей призадумался и ухмыльнулся. «Нам ведь не надо забирать их», — он указал на беременяшек. Просто вернем их в город, и сами свалим. Но нас вновь поймают, — не согласилась одна из них. Кто? Если замок пойдет, то и некому будет вас ловить. Человек хитро улыбнулся и посмотрел на Рыжего. Поняла. Добавим бомб. Она исчезла и поспешила найти Рынь. Сергей же заранее напихал богиню бомбами и снаряжением. Хм, а почему бы и не попробовать? Вдруг гениальному Моу в голову пришла великолепная идея. Покинув подземный комплекс, он пробил себе путь наружу, сметая всех врагов на пути, и, оказавшись снаружи, меж замковой стеной и самим замком, позвал к себе богиню. Ее не пришлось долго ждать, и вскоре и она достала из своего тумана аванпост третьего уровня, который тут же был установлен. Аванпустом был цилиндр на треноге. Чем-то он напоминал присоединитель, только более массивный и крупный. Весила эта бандура около полутонны и обеспечивала телепортационные возможности в радиусе двухсот метров. Из нижней части цилиндра в землю проникал энергетический поток толщиной с арбуз. Из верхней части такой же поток бил по небесам, доставая до естественного защитного купола ковчега. Хе -хе. Полтора часа, и в центре вражеского города высадится наша армия. Сергей мерзко хихикал, а рядом стоящая Рейн с любовью во взгляде наблюдала за этим. Тем временем ее призраки зачищали стены замка и пытались взять ворота, через которые ломились химеры с рыцарями. — Готово. Доложили появившиеся рыжие красавицы. Сергей кинул взгляд на замок, что, по его мнению, выглядел неказисто и кивнул. В тот же миг затряслась земля, и грандиозное сооружение обрушилось, почти полностью уйдя под землю. Все бесчисленные химеры, что проходили улучшение и восстановления были заживо погребены. А теперь мужчина посмотрел на своих женушек. «Защищайте беременешек, а я попробую договориться». Сергей начал обращаться к драконам, но что-то пошло не так, и вместо ужасающего черного дракона появился благородный серебряный дракон. Из его тела шла серебряная дымка, придавая некого величия от переполняющей силы. Глаза огромной рептилии были мудры, лапы мощны, а чешуя, словно металлические латы, покрывало все тело. Кинув взгляд на своих жен, мужчина увидел восхищение в их взглядах. Впрочем, армия беременяшек также не могла оторвать взгляда от благородного и величественного создания. В драконьем обличии Сергей был выше стены мог наблюдать за происходящим, а там происходила настоящая бойня. Рыцари штурмовали стены, забираясь на нее благодаря мастерскому владению ауры. Вампиры метались магией, а химеры карабкались по стенам и пытались прорваться через ворота, но обрушение замка несколько поубавило пыл нападающих. «Сам же замок находился на окраине, и за одной стеной был город, откуда и нападали рыцари, а с другой – поля, откуда и заходили химеры на модернизацию. И за стеной их оставалось еще целое воинство. Там они дожидались своей очереди на улучшение, но сейчас штурмовали стены, захваченные призраками». Подметив, что ближайшие башни магов уже были зачищены призраками, Сергей вместо того, чтобы взлететь и тем самым сдуть всех, кто рядом с ним, забрался на стену, ту, что со стороны города, перепугав нападающих, и тут же выдохнул серебряное пламя. Но вместо обледенения произошло кое-что... «Жуть-то какая!» Мысленно выкрикнул дракон, наблюдая, как умирают химеры с рыцарями, да и вампиры тоже. Всех их будто разъела кислотой, обратив в кучки плоти. Но «Вот что случилось бы со мной, если бы я не обладал достаточной магической силой и не смог тогда защититься от пространственной энергии?» Сергей тут же вспомнил, как он, будучи драконом, пополнял манну в океане и как человеком блуждал по телу монстра-администратора. Вздрогнув от попыток представить, что он сейчас на месте тех бедолаг под стеной, дракон покачал мордой и взлетел. Пролетев вокруг крепости и обращая химер в куски плоти, Сергей продемонстрировал красивого себя и, повиснув над крепостью, заговорил. Впрочем, драконы не умеют говорить, поэтому вместо речи он транслировал свои мысли в головы людей. Это, можно сказать, была базовая способность высокоуровневых превращенцев. «Люди!» – прорычал дракон так, что слышно было по всему городу. «Ваш узурпатор мертв! Мое воинство вторглось в эту страну, и власть вампиров, что едят ваших женщин и детей, падет!» «Если не хотите умирать, восстаньте и убейте своих господ, либо же продолжайте служить им и умрите вместе с ними». В этот момент за стеной показалась огромная рын Сереброволосая девушка была облачена в латы цвета серебра с огромным пулеметом гатлинга на плече. Девушка легла, перепрыгнула через стены и окинула внимательным взглядом воинов, что прекратили штурм. «Я богиня смерти, загробного мира и перерождения Батира, а это...» Она указала рукой на дракона. «Мой муж, бог-дракон и имя ему творец миров. Взмолитесь ему, и он дарует вам невероятную силу, способную сбросить оковы вампирского гнета». В этот миг на стенах оказались беременяшки. Вампиры хотели из ваших женщин сделать препарат, усиливающий химир, но мы не позволили этому случиться и освободили их. «Кара! Это моя беременная жена Кара!» — воскликнул один из рыцарей. «Они весь день рыскали по городу, говоря, что искали преступников. А они наших беременных женщин уводили!» «Сколько можно терпеть эти бесчинства? Боги, если вы действительно боги, помогите нам!» «Ра!» Вдруг взревел один из рыцарей, а из него будто фонтаном полилась аура. Меч его пылал от ауры, собственно, как и тело. «Дракон дал мне силу! Умрите, твари кровососущие!» Рыцарь растолкал товарищей и кинулся к ближайшему вампиру-магу, которого охраняла группа химер. В отличие от рыцарей, химеры не прекратили атаку, а вампиры ими руководили и поливали богов магией. Впрочем, они не верили, что это боги, считая их облики каким-то навыком или иллюзией. «Сдохни!» Как последний идиот выкрикнул подскочивший рыцарь, и вампир тут же обернулся. К своему удивлению, он обнаружил, что все его десять химер-стражей были мертвы, а человек хоть и выглядел потрепанно, все еще был опасен. «Ты глупец! Твоя семья будет использована для создания химера детей, мы сожрем!» Вампир выхватил меч, что тут же запылало, а другой рукой выпустил пламя, но рыцарь закрылся щитом, покрытым аурой, и прорвался через огонь. Он ударил мечом по магу, но того защитил магический барьер. Впрочем, это не остановило рыцаря. Он прекрасно знал, что манна не бесконечна, и нужно просто продолжать атаковать». Вампир парировал атаки своим мечом и посылал магию, но аура все сдерживала. Маг недоумевал, не понимая, почему он не может убить жалкого человека. И тут он вспомнил слова богов. — Ты уверовал в дракона? Они настоящие боги? — выкрикнул маг, отскочив назад, используя огненный взрыв. «Да, я уверовал. Дракон дал мне силу и даст каждому, кто уверует в него и пожелает уничтожить вас, твари!» Рыцарь отскочил в сторону, избегая огненного шара, что ошпарил его бок и, метнув меч во врага, ломанулся на прорыв. Вампир, конечно же, отскочил в сторону, избегая пылающего от влитой ауры оружия. Но тут в него врезался рыцарь и огрел своим щитом. Повалив кровососа на землю, он принялся вбивать щит в его лицо. Магический барьер держался всего пару секунд, и вскоре маг взвыл от боли, а его лицо постепенно превращалось в кровавое месиво. ра Взревел рыцарь, победивший чудовище, которого ненавидел всем сердцем. Подобрав свой меч, он отрубил твари голову и поднял высоко над собой. «Убьем кровососов!» Ему никто не ответил, ведь пока сражался, он не заметил, что все вокруг уже вовсю сражались с тварями кровососущими. «Башни магов! Нужно их захватить!» — выкрикнул один из командиров рыцарей, — но всюду были сражения, люди теснили химер и магов, а так как все они были едва ли не вперемешку, то, по сути, вокруг был хаос и куча мала. — Так нет башен, богиня уничтожила! — кто-то ответил, и рыцарь постарался приглядеться. Они и правда были уничтожены. Некоторое время назад Рейн начала обстрел, но стреляла не магией, потому как ее серебряный туман не работал против материи. Она стреляла материализованной манной в виде пушечных ядер, но дракон сражался с химерами, что были за другой стеной. Впрочем, темы сражения как такового не было. Они даже поцарапать его не могли. Броню и оружие они сложили в импровизированных складах перед стенами, и далеко немногие догадались снарядиться прежде чем штурмовать стены. Также дракон приметил два типа призраков. Одни были облачены в черные доспехи, а другие в серебряные. Первые ударами своих мечей, помимо того, что рассекали врага, еще и замораживали. А вторые... Им хватало одного касания плоти противника, чтобы пространственная энергия влилась в плоть, разрушая ее, обращаем месивом. «Ладно, остальных добьют призраки» подметил дракон окинул взглядом жуткую картину все перед стенами было в болоте из плоти с кровью где то еще были химеры что продолжали мчаться на штурм но им приходилось пробираться через болото оно заряжено пространственной энергией и она убивала их да уж жут жуткая Поднявшись, дракон вернулся в город и облетел его улицы, подмечая, где нужна помощь. Но она, как оказалось, совсем не требовалась. В город прорвались мотоциклисты Хору и сейчас вместе с рыцарями зачищали его от оставшихся врагов. «Люди!» – заговорил дракон. «Победа близка. Вскоре вы все сможете переместиться в безопасное место. Берите все, что вам дорого и двигайтесь к замку». Слова дракона сперва не вызвали доверия, но рыцари, уверовавшие в дракона и получившие силу, не сомневались. Они хватали своих жен и детей, а также родителей, если таковые еще имелись и не были пущены на Химер за старостью лет. Войны спешили к замку, откуда в небо бил мощный луч света. Аванпост уже работал и были установлены врата, но они еще синхронизировались, поэтому пришлось Сергею перемещать людей. А пока он это делал, хору добили оставшихся врагов и, пополнив боеприпасы, а также проведя ремонт в убежище, отправились дальше, покорять новые города. Солдаты тем временем прошлись по особнякам вампиров и собрали снаряжение павших химер, рыцарей и кровососов. Трофеев было миллионов на тридцать, как минимум. Это лишь один город. Вот и минус город у врага. Сергей с девушками сидел на стене, но услышал шум множества шагов и посмотрел в сторону. К ним приближались рыцари, десятка три. Выглядели они потрепанно, что неудивительно после прошедшего боя. Подойдя ближе, они преклонили колено и сняли шлемы. «Творец миров», — заговорил тот, что был спереди. Его волосы были седы, хотя внешне ему было не больше сорока. «Мы молим вас повести нас в бой. Мы хотим сами освободить свой народ». «В бой?» Сергей задумался и с помощью связи немного пообщался с Алис. «Многие из вас погибнут, чтобы спастись». Он указал рукой на аванпост внизу. «Нужна такая штука, а она долго активизируется». «Нас не нужно спасать. Мы поколениями терпели гнет и позволяли вампирам есть наших женщин и детей. Нам нет прощения, и мы хотим искупить вину, пролив кровь этих чудовищ, либо умереть самим». Спокойным, но уверенным голосом ответил седовласый воин, а его товарищи закивали. «Если таково ваше желание...» Сергей призадумался и вновь пообщался с Алис. «Я выделю вам группу магической поддержки. Можете выдвигаться хоть сейчас, но ты...» Он указал рукой на Седовласова. «Будешь командиром. Пока вампиры не обратили всех людей королевства в Химер, их нужно спасти. Пройдитесь по деревням и городам, спасая их. «Мои маги помогут. Я же вмешаюсь, если вы встретите проблемы. Благодарю вас, бог, богиня и...» Он кинул взгляд на двух рыжих. «Мы обычные люди». Они мило улыбнулись, обворожив мужчину. Все же в варгоне женщины, мягко выражаясь, страшненькие. Красавец обычно забирает себе кровососы, да и условия неблагоприятствуют появлению красоты люди много работают мало отдыхают плохо питаются а гигиена практически отсутствует в скором времени армия рыцари успешно покинула город к удивлению сергея их было на удивление много более ста тысяч и это без учета тех кто решил остаться в убежище или был существенно ранен Стоило армии покинуть город, как от нее начали отделяться отряды в тысячу и более солдат. Они расходились по округе, намереваясь зайти во все деревни и поселки на своем пути. Но ну, дракон с компанией проверили, как идут дела на фронте. Первый рубеж обороны все еще держался, но было очень жарко. Используя какие-то системные устройства, создающие барьеры, что накрывали большую площадь, маги защищались от артиллерии и атаковали. Атаковали, правда, с безопасного расстояния и в основном групповыми заклинаниями, нанося большой ущерб укреплениям людей. Гарнизонных барьеров не хватало, чтобы закрыть весь периметр. Вот по незащищенным местам и били. Поэтому то тут, то там Сергей подмечал обвалы, в которые стремились Химера. Но там их встречали легионеры-берсерки. но ну, а метеориты... Они падали регулярно, ведь если вампиры не будут их запускать в людей, а те их нейтрализовывать, то люди сами запустят метеорит в кровососов, и каждый раз для врага это было очень болезненно. Именно поэтому вампиры предпочитали собираться в большие группы, чтобы суметь защититься от него, и эти группы располагались как можно дальше. Рыцари же охраняли их, а в бой шли лишь химеры. Как показала практика и немалые жертвы, на данном этапе от людишек толку нет. Они медленные и не такие живучие, как химеры, а обучение одного обходится в немалую сумму. Обстановка вокруг города была куда лучше. Как бы противник ни старался, а взять стены не получалось. Разве что им удалось слегка продвинуться на мостах. Ковчеги постоянно летали туда и обратно, подвозя подкрепления, но из-за уничтожения крупной лаборатории и взятия города скорость адаптации химер под плавание была существенно снижена. После осмотра босс заявился в военной штаб и был удивлен. Там присутствовало большое количество пространственных лордов. «Привет, Сребровласы!» Воскликнула Татьяна и показательно надела респиратор. На всякий случай парочка женщин-лордов также повторились ее действия. «Привет», — кивнул он и подошел к толпе. Э, «Вы чего здесь собрались?» «Потому что жуть как интересно. Вы нас все не зовете и не зовете, а мы там на готове стоим и помираем от нетерпения», — возмутилась рыжая правительница. «Ну, как видишь, пока справляемся и хотим приманить побольше сил противника». Мужчина пожал плечами и кинул взгляд на остальных, подмечая Таргэ. Тот приложил кулак к центру груди в знак приветствия и пожал руку подошедшего Сергея. «Как успехи?» «Неплохо выглядишь». Таргэ кинул взглядом двухметрового человека с хвостами и серебряными волосами. По «Успехи?» рг оскалил довольную улыбку. «Вчера помог взять столицу Гумашир в пространственном океане. На один великий народ стало меньше. Теперь все Тарру переселяются на Айрус, а наши ковчеги теперь твои. Используй их, чтобы создать величайший мир». «Неожиданно», — удивился не только Сергей, но и все присутствующие люди. «Но есть просьба». Таргэ кинул взгляд на стоящую рядом Марту. Она и продолжила за мужа. «Мы хотим, чтобы Тару поселились в твоем мире. Не все, но достаточно, чтобы, если с Айрусом что-то случится, народ Тару не сгинул окончательно». «Согласен. Условия вы знаете», — кивнул мужчина. «Благодарю». Девушка слегка поклонилась и, подойдя к своему огромному мужу, вхватила его за руку, прижимаясь к ней. «Босс, там у рыцаря проблема!» Вдруг раздался голос военного офицера, и Сергей тут же исчез.